Часть первая. О том, как Грибуль, боясь промокнуть, бросился в воду. Когда-то, давным-давно, жил на свете один лесничий. У него была жена и семеро детей, три девочки и четыре мальчика. Самого младшего звали Грибуль. Жили они в лесу, в красивом домике с садом. Рядом, весело журча, протекал лесной ручеек. Лес этот принадлежал королю. Когда-то король любил там охотиться, но потом состарился и перестал показываться в этих местах. За хорошую службу король подарил отцу грибуля клочок плодородной земли и разрешил ему стрелять дичь и ловить рыбу в своих угодьях. Казалось бы, лесничий должен был жить да радоваться, но нет. Жадный и завистливый — Он ничего так не любил в целом свете, как золото. Обманом вымогал деньги у путешественников, случайно забредавших в эти края. Безжалостно отправлял в тюрьму бедняков, которые собирали в лесу хворост. Зато богачам за хорошую плату позволял охотиться в королевском лесу сколько душе угодно. Старый король, разумеется, ничего не знал о разбойничьих проделках своего лесничего, и продолжал доверять ему, как в прежние времена. Мать грибуля была не такая бессердечная, как ее муж, но и добрая эту женщину нельзя было назвать. Она тоже любила деньги. И если Лесничий приносил домой награбленное золото, она не ругала его, зато готова была поколотить, когда он возвращался с пустыми руками. Дети, как это часто бывает, брали пример с родителей, Все они, кроме маленького Грибуля, сделали с обманщиками и воришками, едва только научились ходить и говорить. Лесничего и его жену это нисколько не огорчало, напротив, они чрезвычайно гордились своими детьми и без конца нахваливали их. — Ты только посмотри, — говорила жена мужу, — да чего же смышленые у нас детки? Из них наверняка выйдет толк. И, глядя на Грибуля, со вздохом добавляла. Один только ты, простофилий, растешь. Ну да что поделаешь, в семье не без урода. Несладко жило с Грибулей в родительском доме. Братья и сестры издевались над ним, ведь он никак не мог научиться воровать и обманывать. Отец и мать давали ему тумака всякий раз, как он подворачивался им под руку. А между тем Грибуль был кротким и добрым мальчиком. Он никогда никого не обижал и легко прощал обиды другим. Если он бывал голоден, а нищий просил у него хлеба, мальчик тотчас же отдавал ему свой обед, думая про себя. Я знаю, что такое голод, и должен непременно помочь этому бедному человеку. простофиля Простофиля!» — кричали Грибулю, братья и сестры. «Самому есть нечего, а он еще всяких оборванцев кормит. Наш дуралей-братец все делает наоборот» правда Во всем и всегда Грибуль вел себя иначе, чем они. Он давно понял, далеко не всегда надо делать то, что хочется. Например, если днем у него слипались глаза, он не укладывался в кровать, а старался победить сон, чтобы лучше спало с ночью. Он никогда не шел на улицу играть, не закончив работы. Ведь доделывать ее все равно рано или поздно придется. Так лучше уж веселиться с легким сердцем. Зимой он не кутал нос и щеки шарфом, а натирал их снегом, и это был самый лучший способ не обморозить их. Братья и сестры за животы держались от смеха. Но Грибуль не обращал внимания. Он не плакал, когда его дразнили, смеялся, если ему было больно, и пел, если было страшно. — Вот и судите сами, был ли Грибуль простофилий? И заслуживал ли он те насмешки и колотушки, которыми чуть ли не каждый день награждали его домашние? Впрочем, надо сказать, что все это Грибуль сносил спокойно и терпеливо, и никому на свое горе не жаловался. Он любил бродить один по лесу и часто возвращался домой уже затемно. Грибуль был храбрым мальчиком. Он не боялся ни темноты, ни диких зверей. Боялся он по-настоящему только двух вещей — воды так как чуть не утонул в реке, когда был маленькой, и огня, потому что однажды больно обжег руку опечную дверцу. Он смело забирался в самую чащу леса, чтобы там, на своей любимой полянке, посидеть под старым дубом. Это было огромное, увитое плющом дерево с раскидистыми ветвями и большим дуплом. Вокруг росла великолепная зеленая трава и чудесные цветы. А у самых корней дуба протекал ручей, он бежал, петляя в мху, и терялся в скалах поблизости. Поляна эта находилась довольно далеко от дома Грибуля, и чтобы добраться до нее, приходилось продираться сквозь заросли колючего терновника. Поэтому туда редко кто-нибудь забредал. Называлась она поляной Шмеля. Местные жители не помнили, откуда взялось это название. Некоторые говорили, что дуб здесь посадил когда-то один очень богатый человек по прозвищу Шмель. Но больше никто об этом ничего не знал. Однажды, когда Грибулька как обычно сидел под дубом и размышлял о своей несчастной судьбе, его кто-то ужалил в руку. Он подскочил от боли и вдруг увидел огромного шмеля, который вовсе не думал улетать. И, казалось, нарочно дразнил мальчика. Грибуль осторожно взял шмеля за крылышки и, посадив к себе на ладонь, проговорил, — Зачем ты меня так больно ужалил? Ведь я не сделал тебе ничего плохого. Вместо ответа шмель выгнал спинку и принялся невозмутимо чистить крылышки, всем своим видом давая понять, что на ладони Грибулю чувствует себя превосходно. «Тебе бы следовало попросить прощения», — сказал ему Грибуль. «Ай-яй-яй, такой красивый шмель! И такой невоспитанный! Ты ведь действительно очень красивый и, к тому же, самый большой из всех шмелей, которых я когда-либо видел. А твое черное одеяние с фиолетовым отливом похоже на королевскую мантию. Быть может, ты и вправду какой-нибудь важный господин среди шмелей» раз ты так больно жалишь. Но не бойся, я не стану убивать тебя, ведь если ты умрешь, рука у меня все равно болеть не перестанет. Что ж ты не улетаешь? Лети и радуйся. Шмель словно ждал этих слов. Услышав их, он взмахнул крыльями и с низким глуховатым жужжанием поднялся в воздух. Через секунду он уже исчез в ветвях дуба. Когда шмель улетел, грибуль сорвал несколько зеленых стебельков. Не надо забывать, что он вырос в лесу и прекрасно знал целебные свойства трав. И, промыв руку в ручье, приложил их к больному месту. Потом он прилег под деревом и уснул. Во сне ему послышала странная музыка и голоса, доносившиеся словно из-под земли. Они пели «Жужжите все! Жужжите все!» «Король идет! Король идет!» А ручеек, казалось, говорил своим чистым голосом, обращаясь к цветам. «Трепещите, трепещите! Близко враг, близко враг!» В это время толстые корни старого дуба зашевелились и начали по-змеиному извиваться в траве. Закачались на своих стебельках ромашки и колокольчики, Любопытные кузнечики выглянули из своих убежищ, а большие черные муравьи, искавшие добычу в коре деревьев, удивленно поднялись на задние лапки. Затрепетал тростник, застонали ветки дуба, и вокруг началась такая суматоха, что грибуль проснулся. Он увидел перед собой высокого толстого господина, одетого во все темное и глядевшего на мальчика круглыми черными глазами. Господин обратился к нему низким хрипловатым голосом, сильно раскатывая букву «Р». «Ты оказал мне услугу, которую я никогда не забуду. Можешь требовать у меня чего угодно, я выполню любое твое желание». «Ах, сударь!» — ответил Грибуль, дрожа от страха. «Боюсь, мое единственное желание вы не в силах исполнить. Дело в том, что отец с матерью меня не любят. Они говорят, что из всех их детей я самый глупый. А я бы так хотел, чтобы они меня полюбили». «Это действительно исполнить нелегко», — ответил господин в черном. «Однако я все-таки постараюсь тебе помочь». «Хочешь, я сделаю тебя таким же умным, как твои братья и сестры?» «Сударь!» — воскликнул Грибуль. «Я мечтал бы стать умным, но я не хочу быть таким же бессовестным и злым, как они. Если умным и добрым одновременно быть нельзя, то лучше уж я останусь дурачком». «Да что ты станешь делать со своей добротой среди злых людей?» — спросил господин еще более суровым голосом. — Не знаю, что вам ответить, — пролепетал Грибуль. — Я недостаточно умен, но одно знаю твердо. Я никому не хочу делать зла. — Ну, я вижу, ты в самом деле глуп, — быстро ответил черный господин. — Прощай, я тороплюсь, мне некогда тебя уговаривать, но мы еще встретимся. И если ты захочешь о чем-нибудь меня попросить, помни, что я ни в чем тебе не откажу». в очень добрый сударь!» — дрожа от страха пробормотал Грибуль. В это время на незнакомца сквозь листву упал солнечный луч. Его черный бархатный костюм сделался темно-синим, потом фиолетовым. Плащ раздулся и превратился в крылья. Он испустил глухой рев, еще более страшный, чем рычание льва, Тяжело оторвался от земли и исчез в ветвях дуба. Грибуль протер глаза. Приснилось ли ему все это? Или случилось на самом деле? Наверное, это был сон. Только теперь, когда странный господин исчез, мальчик почувствовал, что окончательно проснулся. Он поднял свою палку и поспешил домой, так как боялся, что родители опять поколотят его за то, что он слишком долго гулял. Едва Грибуль переступил порог, как мать набросилась на него. «Ага, явился, наконец!» — закричала она. «Где это ты пропадал столько времени? Нет, вы только полюбуйтесь на этого дурака, которому привалило огромное счастье, ему хоть бы что!» Бедный Грибуль долго не мог понять, о каком счастье она толкует, пока мать, наконец, не объяснила ему, бронясь по привычке, что им интересуется один очень важный человек. Оказывается, в полдень, когда Грибуль спал под своим дубом, в домик Лесничего постучался роскошно одетый незнакомец и попросил разрешения немного передохнуть. От обеда он отказался, зато с удовольствием съел целый горшок меда и заплатил за него монеты из чистого золота. Затем гость внимательно оглядел всех детей Лесничего и сказал хозяйке, — Простите, сударыня, Нет ли у вас, случайно, сыновей помладше? Когда же он узнал, что в доме действительно живет еще один мальчик, которому всего двенадцать лет и которого зовут Грибуль, он воскликнул, какое замечательное имя! Именно этот ребенок мне и нужен? Пришлите его ко мне, я хочу его осчастливить. И не сказав больше ни слова, он поднялся и вышел. Но кто же этот человек? — спросил Грибуль, пораженный до глубины души. — И как мне его найти? — Это новый владелец замка того, что на пушке леса, — ответила мать. Имени своего он не назвал, но я слыхала, что все в округе зовут его господин Шмель. Говорят, это только прозвище, но он охотно на него откликается. Ходят слухи, будто он очень богат и швыряет золото и серебро направо и налево. Быть может, он не в своем уме, но нас с тобой это не касается. Ты должен отправиться к нему как можно скорее, пока он не передумал. Этот господин Шмель наверняка собирается сделать тебе богатый подарок. Только не вздумай утаить от нас то, что он тебе даст. — Дорогая матушка, я скорее умру, чем обману вас! — воскликнул Грибуль. — И верно, ты для этого слишком глуп. «Ну, иди же! Да поторапливайся, а то скоро стемнеет!» По дороге мальчик присел отдохнуть под смоковницей и вдруг услышал над головой жужжание пчелиного роя. Он встал на цыпочки и увидел в дупле соты, полные золотистого меда. Грибуль, который с утра ничего не ел, очень обрадовался. Он всласть полакомился медом, И собрался было продолжать свой путь, но тут из дупла раздался властный голос. — Ко мне, дочери мои, служанки и рабыни! Хватайте злодея! Не дайте грабителю уйти живым! Представьте себе, как испугался Грибуль! — Милые сударыни, пчелы! — проговорил он, едва дыша от страха. — Простите меня, я был очень голоден и забыл попросить разрешения отведать вашего меда он оказался таким вкусным и ароматным, я сразу понял, что его могли сделать только необыкновенные пчелы. — А он, однако, не глуп, этот малыш, — донесся из дупла нежный голосок. — Я прошу вас, ваше величество, моя дорогая матушка, пощадить его на этот раз. В дупле послышалось громкое жужжание, словно все заговорили разом и заспорили между собой. Но ни одна пчела оттуда не вылетела, и грибуль бросился бежать. Когда он был уже далеко и понял, что никто его не преследует, мальчик оглянулся. Каково же было его удивление! В ярких лучах заходящего солнца он увидел множество легких крылатых фигурок. Под мелодичную музыку они водили в воздухе хороводы вокруг знакомой смоковницы. Солнце слепило Грибулю глаза, и он не мог хорошенько рассмотреть танцующих. То они казались ему очаровательными дамами в золотистых платьях, то обыкновенными пчелами, снующими взад и вперед на фоне огненно-красного неба. Солнце скоро скрыло за деревьями, и таинственные фигурки растаяли в темноте. Грибуль двинулся дальше вдоль опушки, но через некоторое время заметил, что заблудился. Ему очень хотелось спать, но, не желая достаться волкам на ужин, он заставлял себя идти вперед, пока ноги не отказались ему повиноваться. Мальчик вознеможения опустился на землю. Вдруг он увидел сквозь ветви деревьев яркий свет, поднялся и пошел в ту сторону. Через несколько минут Грибуль стоял перед высоким замком. Все окна в нем были освещены разноцветными огнями. До мальчика донесли звуки музыки, веселые голоса и звон посуды. Грибуль почувствовал себя неловко от того, что явился в такой поздний час, но возвращаться у него уже не было сил. Он постучал в ворота и попросил разрешения поговорить с хозяином. «Кто ты такой?» — спросил его усатый привратник, отворив скрипучие ворота. «Мой хозяин ждет мальчика по имени Грибуль. Уж не ты ли это?» — Вы не ошиблись, мое имя действительно Грибуль. — Вот и прекрасно, — сказал привратник, подкручивая длинные черные усы. — Сейчас тебе дадут поужинать и проводят в спальню, а господин Шмель примет тебя завтра. Пока что он занят наверху с гостями. У нас новоселье, и хозяин дают бал своим соседям. Тем временем навстречу Грибулю уже спешил лакей в блестящей ливреи. Низко поклонившись, он проводил Грибуле в отведенную ему комнату. Она была так богато убрана, что Грибуль принял ее поначалу за спальню самого хозяина дома. Несколько слуг тотчас же накрыли для Грибуле стол и принесли ужин, фрукты, мед и варенье разных сортов. Пожалуй, Грибуль охотнее съел бы горячего супа и ломоть хлеба, но сказать об этом не осмелился. Лакей тем временем приготовил ему постель. Кое-как утолив голод, Грибуль с удовольствием бросился на чистые простыни и закрыл глаза. Однако заснуть ему не удалось, его неотступно преследовали мысли о загадочном господине Шмеле. Кто он? Откуда взялся? Почему его слуги оказывают сыну простого лесничего такой роскошный прием? В замке поминутно хлопали двери. Топот танцующих и рев контрабасов сотрясали весь дом. Когда двери наверху закрывались, музыка звучала тише, слышала звяканье бутылок в буфетной, грохот кастрюль и шушуканье лакеев. Казалось, они замышляли что-то недоброе. Грибуль ненадолго впадал в забытье, снова просыпался, так и не понимая до конца, спит он или бодрствует. Внезапно Грибуль услышал шаги. Чуть-чуть приподняв ресницы, он увидел знакомого лакея. Тот, крадучи, сподошел к его кровати и остановился, как будто хотел убедиться в том, что грибуль действительно спит. Его огромные выпученные глаза вращались, словно черные стеклянные шары. Только теперь мальчик заметил, что глаза у лакея находятся гораздо выше, чем у всех людей, почти на самой макушке. Грибулю сделалось не по себе, и он решил заговорить с лакеем. Но тот вдруг неуклюже взмахнул руками и подпрыгнул к самому потолку. Когда он опустился на пол, Грибуль увидел, что в руках он держит прозрачную серебристую нить. Лакей подпрыгнул еще раз, затем еще, и при каждом прыжке издавал какие-то странные звуки, похожие на тиканье часов. Грибуль подумал, что это, наверное, новая неизвестная ему игра. Он с любопытством следил за тем, как проворно поднимается в воздух этот пузатый, нескладный на вид человечек и ловко сплетает из прозрачных нитей замысловатые узоры. Грибуль был так увлечен этим зрелищем, что не заметил, как очутился в ловушке. Его ложе опутывала теперь прочная сеть, и не было видно ни малейшей лазейки. Грибуль похолодел от страха и хотел позвать на помощь, но вместо крика из его груди вырвался слабый писк. Он попытался высвободить руки и с ужасом увидел, что рук у него нет, а есть лишь тонюсенькие лапки, наподобие комаринах. Грибуль понял, что превратился в крохотную беспомощную букашку. А отвратительное существо, которое он принимал за лакея, оказался огромным охнатым пауком. Паук явно хотел задушить грибуля своей паутины и сожрать. От ужаса грибуля прошиб холодный пот, и он проснулся. Открыв глаза, грибуля решил, что все это ему приснилось. Никакого паука не было и в помине. А лакей, который действительно находился в комнате, торопливо засовывал в шкаф бутылки с заморскими винами. Серебряные приборы и драгоценные вазы, украденные во время праздника. Почувствовав, что грибуль проснулся, лакей обернулся с испуганным и в то же время угрожающим видом. — Чего ты на меня уставился? — проговорил лакей сухим, надтреснутым голосом, напоминавшим тиканье часов. — И вообще, почему ты не спишь в такой поздний час? Грибуль вовсе не был так прост, как все полагали. Он ни словом не обмолвился ни о своем сне, ни о темных делишках этого жулика. Он вежливо объяснил лакею, что спать ему мешает шум, и попросил разрешения взглянуть на празднество. — Смотри себе на здоровье, — ответил лакей, который рад был избавиться от непрошенного свидетеля. — Никто тебя здесь силком не держит. Грибуль оделся и отправился бродить по комнатам. Он пересекал многочисленные залы, спускался и поднимался по лестницам, и повсюду ему встречались богато одетые люди, которые не обращали на него никакого внимания и развлекались каждый на свой лад. В одной комнате несколько мужчин в черном, и нарядные дамы со сверкающими камешками на шее играли в кости, и время от времени подгребали к себе горки золотых монет. Грибуль немного постоял возле столика, с любопытством глядя на это занятие, и двинулся дальше. Во второй комнате он опять увидел мужчин в черном и нарядных сверкающих дам, только уже других, которые чинно танцевали под музыку. Те, кто не танцевал, выстроились вдоль стен и разглядывали кружащиеся пары. В третьей комнате был накрыт стол с угощением. Гости ели стоя, хватая пищу руками. И Грибуля удивила, что эти знатные господа так громко чавкают и проливают вино на одежду. Он бродил по замку до самого рассвета. Гости тоже слонялись по комнатам, толкались, жаловались на духоту и почему-то выглядели не то печальными, не то сердитыми. Наконец сквозь ставни пробился первый луч солнца, и лакеи распахнули окна. Грибуль, который прикорнул в углу, На маленьком диванчике заметил, или это ему почудилось, что в открытые окна вылетели целые тучи шмелей, шершней и ос. Мальчик огляделся. Он был один в пыльной замусоренной комнате. Люстры гасли одна за другой, лакеи в изнеможении засыпали где придется, а те, кто пошустрее, растаскивали остатки угощения. Грибуль выбрался в сад и там, в траве, под деревьями, сладко проспал до утра. Когда он проснулся, то увидел перед собой высокого толстого господина в черном бархатном костюме. Господин этот был похож на того, которого Грибуль видел на поляне шмеля. Ни на минуту не усомнившись в том, что это один и тот же человек, Грибуль радостно приветствовал его. «Доброе утро, господин шмель!» — сказал он. — Вы вчера так быстро исчезли, что я не успел даже поблагодарить вас за вашу доброту. — Грибуль, — ответил господин тем же хрипловатым голосом, что и накануне, и все так же раскатывая букву «Р». — Я рад приветствовать тебя в моем доме. Но твои слова меня удивляют, ведь я вижу тебя впервые. Мне доложили, что ты явился сюда поздно вечером. Но сам я в это время был занятым и мы с тобой не встретились. Грибуль понял, что сказал глупость. Чтобы исправить неловкость, он вежливо спросил у господина Шмеля, не болен ли он. — Благодарю. Я ни на что не жалуюсь, — пророкотал тот. — Но почему, собственно говоря, тебя беспокоит мое здоровье? — Вы вчера давали бал, но я не мог отыскать вас среди гостей, — пролепетал Грибуль. Я просто хотел показать соседям, как я богат, но у меня и в мыслях не было почтить этот праздник своим присутствием. Я уже не так молод, чтобы отплясывать вместе с гостями. И вообще балы мне давно наскучили. Давай-ка лучше поговорим о тебе, мой дорогой Грибуль. Ты правильно сделал, что пришел ко мне. Я желаю тебе добра. Итак, скажи, чего бы тебе хотелось больше всего на свете? Грибуль растерялся. Он вспомнил, что мать толковала ему о каком-то подарке. Но ни одна из дорогих вещей, которые он успел увидеть в замке, не приглянулась ему. К тому же он вообще считал неприличным выпрашивать подарки. Поразмыслив немного, Грибуль сказал, — Больше всего на свете я бы хотел, чтобы меня любили родители. — Скажи на милость, — спросил господин Шмель. Отчего же они тебя не любят? По-моему, ты очень славный мальчик. — Увы, сударь, — ответил Грибуль, — и отец, и мать, и все мои братья и сестры говорят, что я простофиля, что я все делаю наоборот, за это они вечно бронят меня и нещадно колотят. — В таком случае выход только один. — Я должен сделать тебя умным. Грибуль, который уже однажды во сне отказался променять доброту на ум, не осмелился на сей раз перечить своему таинственному покровителю. «А что нужно сделать, чтобы стать умным?» — спросил он. «Нужно изучать науки, мой юный друг. Я мог бы обучить тебя секретам черной магии и искусству вызывать духов. Но как же я сумею изучить эти науки, о которых я никогда прежде не слыхал, если родители говорят, что я вообще не способен ничему выучиться. — Это не так трудно, как кажется, — возразил господин Шмель. — Я все беру на себя, но при условии, что ты останешься жить здесь и будешь моим приемным сыном.